Глава 14. Вызволение. За сотни километров до цели я решил увеличить радиус атласа пространства, чтобы узнать, что наворотили вокруг руин крепости за мое отсутствие. Так, на всякий случай. Учитывая, что бойцы противника умеют летать и обладают неизвестными мне способностями, можно ожидать любого сюрприза, в том числе и банального патрулирования по огромной области. Вооружившись артефактом, сканирующим местность, они вполне могут засечь нас еще на подходе. Этого допустить нельзя. А то в последнее время меня все чаще подводит атлас пространства в любом его диапазоне. Ладно, обычный туманный тип сбоит. А тип ощущения пространства-то почему? Вот за него особенно обидно. Пришлось пожертвовать энергией, что сохранил на возможное использование пресса. Но это того стоило. Действительно, очень далеко от базы широкой дугой патрулируют группы по два проявителя. На земле же изобилие секретов, так и ждущих, чтобы кто не попал в зону поражения их оружия. Все уже усилили бдительность на порядок. Молодцы. Нас пока не заметили, но это может случиться в любой момент. Да, диаметр поиска противников, патрулирующих не превышает и 40 километров. Но неизвестно, какая дальность действия у сканирующих артефактов. Что меня удивило больше всего, это никакого тумана войны. Все было видно превосходно. Вот от них я этого точно не ожидал. От кого угодно, но не от них это же секретный объект которым заведуют серьезные люди тут светило науки изучает все что принес катаклизм артефакты способности существа населяющие данжи но не может быть чтобы здесь не столкнулись с запретом пространственной магии тем более после моего прошлого визита нонсенс или меня специально сюда заманивают преступник всегда возвращается на место преступления вот и я вернулся и видно что меня тут ждут по крайней мере все выглядит именно так что видишь Раздался рядом со мной голос иглы. Остальные мои бойцы принимали пищу, обсуждая что-то между собой. Все же поняли, что когда я выгляжу как овощ, значит, провожу разведку местности. Жвану в этом вопросе легче, он привык к шепоту ветра, ибо информация от него не такой изобилие, как от атласа пространства. «Неприятности», — ответил я ей. «Если паранойя не просто так пришла ко мне в гости, значит, моего возвращения действительно ожидают и уже решили, как нейтрализовать». Ты о чем? спросила она, оглянувшись на подошедшего жвана. Поселение, с которого мы все пришли, имеет артефакты, блокирующие мои порталы, начал им пояснять свои домыслы. обители владетеля, где сидит мразота, которую нужно устранить, не просмотреть моим атласом пространства и шепотом ветра жвана. Но это все дилетанты по сравнению с твоими пленителями. Однако атлас отлично все видит, хотя ресурсов у них куда больше как материальных, так и кадровых. Ловушка? угадала Ингла. «Именно», — подтвердил я. «Что будем делать?» — спросила Жван. Парень, вникнув в вопрос, перестал любоваться Инглой и стал максимально собранным. По-тихому туда не подобраться, засекут. Сейчас попробую проложить портал, и уже от этого будем отталкиваться». Выбрав место на базе, где арку разрыва никто не заметит, я попробовал разорвать пространство. Ничего не вышло. Так же, как и в тот раз, когда пытался проложить портал в поселении. Разрыв мгновенно закрылся. «Ага, значит, постраховались Этого стоило ожидать. Было бы глупо допускать возможность порталисту устроить диверсию внутри базы. Но тогда как они планируют взять меня на проникновение?» «Не выходит, да?» произнёс Живан, заметив, что портал не открылся. «Да», — скупо ответил я, продолжая следить за обстановкой. «Через мгновение я понял, что пошло не так. Все патрули прекратили летать по кругу и понеслись в нашу сторону. Вот оно что! Они перехватили координаты!» Теперь руководство того комплекса знает, какое расстояние мне доступно для подглядывания. За обычную попытку проникнуть на базу я потерял одно из своих преимуществ. Плохо, очень плохо. В двух местах на расстоянии 300 метров отходов в подземный комплекс разверзлась земля, и в небо взмыли две ракеты, которые сразу же сменили курс полёта и понеслись в нашу сторону. Превентивный удар? Как-то это совершенно не весело. Ещё и начинка боеголовок пугала насыщенным энергетическим плетением. Три накопители объёмом не меньше, чем та моя руда, внушали трепет. Это же как она бахнет, если такие дорогие элементы использовали для одноразового, по сути, оружия. Ясно одно, нужно валить, и желательно быстро. Открыв портал в сотню километров от нынешней точки, я крикнул бойцам, уже несясь к грузовику. «Все в портал!» Дважды командовать не пришлось, и спустя несколько секунд мы были уже на другой стороне. «Что произошло?» Спросил Арт, оглядываясь по сторонам. Очевидно, ищет мобов. Полагаю, что спеша скрыться от неведомой угрозы, и открою портал на обум? Ощущая всё пространство в сотни километров, это очень трудно сделать. Пятинг, где мобов нет вообще на расстоянии в сотни метров, хватает. И выбрать одно из них не составляет труда. Хотя если смерть и дело не секунды, а мгновение, то и спонтанный портал вполне возможен. «Нас вычислили», — сухо ответил я. «Как?» — спросила игла. Она была крайне недовольна, судя по ее выражению лица. Не мудрено, никому не нравится отступать в спешке. Тем более, каждая минута промедления — это дополнительные страдания для пленных. Я открыл портал, и наши координаты сразу же срисовали. Не предполагал, что они так умеют. Несколько пар патрулирующих проявителей полетели в нашу сторону, а вдогонку еще и две ракеты послали. Обрисовал я ситуацию. «Ренасия гостеприимство! подал голос Адам. Он, как я заметил, не слишком многословен. Собственно, как и любой человек, который выбрал стезю защитника. Таких людей не замечают до и после оказанной помощи, Вспоминают только, когда требуется поддержка. «Что делать-то будем?» — спросил Жван. Он, как я понял, сканировал местность. Наверняка уже знает, что в семистах метрах от нас есть два рейда мобов и несколько групп разведки. До этих мест не дошли отряды зачистки подземного комплекса, поэтому леса полны разных мобов. Они все нам пока не опасны, но это только пока. Сейчас на улице ночь, и если тут устроить потасовку, проявители увидят вспышки. Им до нас даже добираться не придётся. еще пара ракет, пущенных на свет. все, что потребуется для нашего устранения». «Хм...» — задумчиво произнес я. Идей пока не было. «Может, пощупаем их хотя бы?» — предложил Жвана. «Ну да, ему легко говорить. все же задранные параметры дают огромное преимущество даже перед группой противника. Однако против любого монстра есть методы противодействия. Разнотипная одновременная атака, и даже его щит ветра не отведет угрозу». «Пощупать обязательно нужно, только не нам. Пусть это будут мобы», — произнесла игла, оскалившись. «Да, это заставит их шевелиться. Вот только ненадолго», — охолодил я ее энтузиазм. «Действительно, толпу мобов легко превратят в фарша одни только проявители света. Я еще не забыл, как мне пытались поджечь задницу и остальное тело одним ударом. «Ты о чем? не понял Арт. «Напоминаю вам, там не дураки сидят. Я уверен, они не стеснены в средствах». «Силы патрулирующих достаточно, чтобы удержать в руках крупнокальбирный пулемет, поливая с небес свинцовой смерти все, что они видят. А с высоты видят они много». Раздраженно пояснил я им свои опасения и добавила: «Из нас всех умеет нормально летать только двое, я и Игла. Нас слишком мало, чтобы им что-либо противопоставить в воздухе». «Ну, это решаемо», — произнес Легол. «Дайте мне винтовку получше, отвлеките проявителей, и тогда я их подстрелю», — предложил он. «Здравая идея. А как быть с ракетами? Видели вспышки?» – спросил я. «Все кивнули. Там, где мы только что были, выжжена земля на сотни метров вокруг, а еще на несколько километров в диаметре все живое, попавшее под удар, парализовано». Объяснил бойцам основную проблему таких подарков. «Если бы основная опасность была только в сильном взрыве. Однако парализация – крайне пакостная штука, и основная задача этих ракет – именно захвата противников в плен». Бегом от опасности не уйти. Диаметр поражения больше семи километров. Народ задумался. Да, задачка. С какой скоростью летят ракеты? Подала голос игла. Больше 50 метров в секунду. Прикинул я скорость полета этих подарков. Не успею, разочарованно произнесла игла. Она думала сбить их в полете. Сомнительный вариант. Подрыв заряда, и она парализованной тушкой летит к земле. А если под землей? предложила Касси. В смысле? Не поняла игла её затею, а я задумался. Может и сработать. В тот раз и в битве с Тунгусской этот метод отлично себя показала. «Нужно проверить, не заметят ли нас», — сказал я. «Жван, мне нужно два здоровых и толстых листа железа. Глянь на рынке, а я на Ауксон зайду». Не обращая внимания на бойцов, посетил Ауксон и вбил фильтр и запрос. «Люди наверняка торгуют материалами, все же с появлением системных ресурсов и новых возможностей земные аналоги утратили свою актуальность». Большинство металлов из любого данжа имеет куда более высокие показатели прочности, устойчивости к воздействиям и еще куча иных преимуществ. Добавить к этому возможность зачарования, и на выходе узнаем, что обычное железо никому и не нужно. Однако все же находятся те, кто продает поделки из старых материалов, вероятно, чтобы обзавестись опытом для покупки необходимых предметов. Основное отличие старых материалов от новых – это вес. Последний значительно отличается в большую сторону. Как я видел в самом начале, 100 граммов – одно кольцо. Было бы оно сделано из земного железа, то весило более чем в три раза меньше. Зачарование решает проблему с весом для людей. Техника такое давление выдерживать не в состоянии. Поэтому в ход идут усиливающие артефакты. Словом, нашли способ компенсировать недостаток системного железа. И результаты стоят своих усилий. Вот и фильтр показал то, что мне нужно. «Жван, отбой, нашел! произнёс я и совершил покупку. Передо мной проявились два больших листа металла. По высоте как полтора моих роста, чуть шире, чем я сам, и имели толщину в четыре пальца. Нормально. «Что ты задумал?» — спросила Касси. «Так, игла, накали листы, только не выше двух градусов, а то потечет. Будем лепить таран». План был простой. Игла накаливает листы, а я, благодаря силе, из них буду лепить то, что мне нужно. Температура же не позволит железу треснуть, а доспех защитит от ожогов. «Хочешь проделать тоннель под землей? угадала девушка. Да, там не работают порталы, а значит, придется идти туда на своих двоих. Нужна часть комплекса находится ниже остальных, поэтому таким образом мне придется пробиваться сквозь все этажи. Девушка, с её способностью проявителя огня, подходила на роль горна, как никто другой. Спустя 20 минут и целого грузовика мата мы наконец-то сделали нечто приемлемое, все же недостаток знаний дала себе знать. Я полагал, что смогу легко слепить то, что мне нужно. А оказалось все куда сложнее. Толстый металл совершенно не желал сплавляться, приходилось нагревать настолько сильно, что железо начинало стекать. Вот тогда я быстро смешивал их. Ожоги все же получил и немного испортил броню. Тем не менее, мы справились. что то какая-то хрень у вас получилась, а не таран», прокомментировал Арт наше творение. «Верно, кузнецы из вас так себе», добавила Кася. «Может, в лоб пойдем, а то увидит, опозоримся», добил нас Легл. Прорвемся! Уверенно воскликнул Жван. «Заха, жги!» Добавил он. «Ну да», — произнес я и поднял таран. Выглядел он и вправду убого. Две сваренные двери с загнутыми краями, чтобы образовалась полусфера, и множество вмятин в форме пальцев. Словом, убогая кустарщина весом в тонну. «Ну что ж, ждите здесь, я скоро». Атакующие модули спахали землю передо мной, а защитные толкнули нашу поделку вперед и вниз. Мне осталось только держаться за сделанные нами ручки. Стало темно и шумно. Таран раздвигал разрыхленные модулями землю вполне исправно. И я погружался все ниже и ниже. Оставались, конечно, опасения, что и от подобного мне гостя у пленителей уникальных людей есть методы противодействия. Хотя, о чего то думать? Ну, конечно же, есть. Сейчас в мире, возможно, все что угодно. Вопрос в том, какие методы они используют. Подземных и ракет не существует. Мины я обойду без проблем, да и установить их еще тут геморрой. Мне даже любопытно стало, что они придумали на этот счет проходить все сто километров под землей я конечно же не стал а прыгнул порталом сперва на 50 километров а потом по десятке высчитывая каждый радиус блокирования пространственной магии у комплекса оказалось 20. меня конечно же засекли и так же как в прошлый раз в мою сторону полетели проявители и одна ракета да прошлый промах заставил их экономить ценный боезапас но похоже считываю координаты они с погрешностью я же под землей взрыв меня не достанет или они преследуют иную цель Когда ракета детонировала, я внутренне сжался. Была поганная мысль, что парализующий эффект достанет меня под землей. Этого мы не учли, а уходить ниже было уже поздно. Однако все обошлось, но аномалию, проникшую под землю, я ощутил. На 400 метров вниз прошло. Неплохо, весьма. Продолжая передвигаться в сторону комплекса, я удивился, что двое из восьми проявителей нырнули за мной. Они явно знали, где я нахожусь, и могли также передвигаться под землей. Похоже, мои параметры могут куда больше, чем, думаю, я сам. Посмотрев показатели этих двоих, удостоверился в этом полностью. Чуть больше 50 в основных пунктах. Очень даже неплохо, можно сказать, замечательные показатели. И с этими гостями нужно что-то делать. Проявители земли и воды. Как они летали-то? Наверняка помогал напарник или умение, какое использовали. Также возможен специальный артефакт. И что мне сейчас предпринять? 20 метров, и я их достану модулями. 21 метр и могу жахнуть прессом. Однако сейчас я под землей, в отчине проявителей земли, которые наверняка способны меня сдавить, замедляя. Ладно, если что, воспользуюсь перемещением. Развернувшись, я понёсся к ним навстречу, выпустив два атакующих модуля вперед. Когда до них было около 50 метров, земля стала стремительно твердеть, а вода замерзать. Понятно, этим они хотят меня задержать. Вот только модулям совершенно плевать на подобные препятствия. «Мне этот таран нужен лишь номинально, моя броня в несколько раз прочнее, наверное». Как бы то ни было, они поняли, что меня так не задержать, и перешли в атаку. В руках появились странные артефакты со встроенными накопителями и плетением, похожим на те, что использовалось на парализующей ракете. Поняв, что так они меня точно достанут, использовал коготь, переместившись к одному из них. Проявленный меч пробил голову, мгновенно убив гада. А я уже перемещался двумя прыжками ко второму. Медлить было нельзя». Если второй использует артефакт, то я по весту похороненный в земле. Не знаю, как работает парализатор, но испытывать его на себе я совершенно не горел желанием. Они меня отлично видят. Об этом говорит то, что второй развернулся ко мне лицом заранее. Ещё при перемещении, заметив его маневр, я был уже готов использовать коготь, как только появился. Пространство, где я только что стоял, исказилось аномалией, а мой меч вошел под ребро проявителя. Дёрнув вверх, рассек грудь и часть головы. Смерть не мгновенная, но довольно быстрая. Чем же вы хотели меня приложить? И как узнаете, где я нахожусь?» Лутанул тело и подобрал артефакт. Сосуд воздействий. Материал – рунное серебро. Емкость – две единицы. Воздействие – парализующее излучение. Понятно, что ничего не понятно. Они каким-то образом создали артефакт, способный хранить в себе воздействие? то есть взрыв огненный шквал и все что поместится в доступный объем можно выпустить когда понадобится вот тена это же любой боец способен швыряться любой стихии даже не имея способности да еще и несколько раз судя по емкости очень и очень интересная добыча полезная переместившись ко второму я подобрал его сосуд он оказался таким же но емкость была три единицы чудно а как вы меня видели взор железша. Эффект позволяет видеть сквозь объекты с плотностью до 6200 килограммов на квадратный метр. Стоимость – 20 энергии за одну минуту. Так, понятно, подобие рентгена. Выглядел девайс как обруч с прозрачным стеклом для одного глаза. Надев его на себя, осмотрелся. Земля вокруг меня стала намного прозрачней. Было видно, что некоторые объекты имеют более высокую плотность, поскольку их прозрачность отличалась одна от другой. Полезная штучка, пригодится. Вот только она не объясняла, как эти двое меня вычислили, находясь высоко над землей. Все же я находился на приличной глубине. Выпив два зелепрана, восстановил свои модули. Смерть этих двух приблизила меня к сорок девятому уровню еще ближе. Нет, так качаться, конечно, куда быстрее, чем в данже. Но все же все равно долго». Да и многие скидывают опыт, обмениваются им и таким образом получают высокий уровень. Зачем он хоть нужен-то? За каждый уровень получить по 1,1 пункта. Это к 50 наберется меньше пункта в каждом параметре. Ни о чем. То есть бонус параметра за уровень ничего существенного не дает. Хорошо. Тогда количество доступного для хранения опыта. Зачем это? Ну, кошелек, допустим. Что это даст человеку? Ничего, что зависит от уровня. Идем дальше. Первая планка. Что она дает? Появляются новые ранги, и первый из них – это титаны. Титаны, как я помню по мифологии, это что-то вроде основных противников богов, но находящихся на более низком уровне развития. Они стремились уничтожить божественный пантеон, их было больше, чем самих богов, но по могуществу они сильно уступали небожителям. Если обращаться в официальную мифологию, где основное описание – это один родил другого, то можно запутаться. Нет, я все же буду опираться на факты, увиденные мной в данжах. Есть хранитель локации, титан, по одному на каждый данж. Есть инстанс, где основные мобы были только титаны, и во главе присутствовал аватар бога. Что из этого всего выходит? Предполагаю, что последняя ранка — это бог, типично так как. Значит, возможно, от первой планки начинается путь от титана к богу. Строить храмы, принимать в пасту верующих, собирать понтон богов, сражаться с богами — «Да я слишком много геморроя, хотя, может, там совсем другая градация. Я сейчас, предполагаю, полнейший бред, никак не связанный с реальностью. Там будет видно. Сейчас у меня другая задача». Остальные проявители за мной не пошли, а стояли и вглядывались в землю. «Понятно, все же не видят. Я слишком глубоко. Хорошо, значит, поползем дальше». Продравшись к нашей с иглой подделке и снова вцепившись в ручки, понесся дальше в сторону подземного комплекса. Спустя 7 секунд за мной последовали проявители. Вот оно как. Похоже, им скидывают координаты. Задержка плюс-минус 5 секунд. Значит, меня палит кто-то один, кто-то, кто находится на базе и мониторит местность. Кто это? Я остановился и начал искать этого наглеца. Ага, вон тот в очках сидит в помещении, заполненным мониторами и людьми. Держит в руках определенный артефакт, периодически шлепает губами. Второй подозрительный сидит там же, но в углу, и тоже имеет в руке артефакт. Только в отличие от первого, он не разговаривает и вообще не шевелится. Кто-то из этих двоих докладывает проявителям, где я сейчас нахожусь. Но добраться до них у меня нет возможности. Гады находятся на первом этаже. Так, теперь узнаем, где находится хрень, блокирующая мои порталы. Ага, знакомая пирамидка, только чуть-чуть больше. Это странно. Данжи же имеет уникальные направления развития. Две разные расы догадались до одной технологии? Хм, а почему бы и нет? Логика построения плетений та одна, значит, можно столкнуться с несколькими разумными видами, пошедшими по одинаковому пути развития. Прелестно. Собственно, они и так все похожи. Культура почти идентична человеческой. Система, скорее всего, от нее и отталкивалась, когда создавала все эти данжи с разумными формами жизни. Я еще не встречал ничего разумного, в корне отличающегося от нас. Даже дракон был такой же, как его описывали фантасты. И вот я, наконец, под комплексом «Где держат пленников». Только охрана знает, что я рядом я осведомлена о причинах моего появления. Теперь на четвертом этаже охраны больше, чем у олигарха-параноика. В общем, много. Со всех этажей нагнали красавцев. Теперь, если сунуть туда, точно пришьют. Даже этот железный позор не поможет. Но наружу мне ползти не придется, сделаем все прикольней Подобравшись на 20 метров к полу, на котором стало больше всего бойцов, я активировал пресс. «Да, оказывается, штука эта страшная». Тела расплющила как будто на них упал бетонный блок, только брызг не было, лишь мокрое место. Чёрт, как я вас слотать то теперь буду? Мои действия вызвали сильное оживление, а точки воздействия моей способности отбежали и с разных сторон пальнули парализаторами. Впустую. Сразу после использования умения я благоразумно переместился к другой части подземного комплекса. Знаю, меня быстро вычислят, но я должен устранить мешающий мне артефакт. Порталы станут хорошим подспорьем в спасении пленных, Проблема в том, что он находился на этаже и следующем системные предметы, а это два пролета вверх. Поэтому, прежде чем рвануть туда, я и устроил несколько диверсий с гибелью личного состава. Спустя около 20 погибших, я взмыл вверх проламовые полы, потолки и все, что мне мешало на пути к артефакту. Там, естественно, дежурили несколько бойцов, питающих накопители и по совместительству охраняющих стратегический объект. Они умерли быстро от атакующих модулей. Схватив пирамидку, я нырнул обратно. Всё, порталы мне теперь доступны. Пора переходить к спасению пленных. Первым был лысый парень. Худой, как смерть, но с довольно живыми глазами. Он, похоже, еще не потерял рассудок, как тогда игла. Либо действие препарата ослабло. Как бы то ни было, я, находясь под землей, модулями перебил охрану. И, освободив пленника от пут, швырнул его в порталы. Прошло достаточно просто. Освобождая его, я вспомнил о том парне, который лихо уклонялся от атакующих его модулей. В тот раз мне его не удалось достать, и он наверняка где-то здесь. Не желая рисковать и дожидаться, пока командование комплексом придумает, как меня достать, кроме как парализаторами, использовал их сам. В итоге, потратив все заряды, превратил в неподвижные, но еще живые тела больше половины набежавших бойцов. Попробуйте на вкус ваше же изобретение. Когда последний из пленных был отправлен за пределы базы, командование решило устранить сбежавших, запустив те самые ракеты. Ругнув себя за то, что забыл о возможности местных людей вычислять координаты портала, Создал разрыв и, прыгнув туда, сделал еще один. У меня была всего минута, чтобы вытащить спасенных из-под атаки подарка возмездия. Шесть голых тел, трое из которых начали приходить в себя. Я опасался, что они будут действовать так же, как игла, поэтому точка выхода была иной от моих людей места Не церемонии матерясь, как сапожник во время похмелья. Хватая тушки за руки или ноги, я бросал их с помощью модулей в портал. Надо сказать, не все желали спасения – Не понимая, что творят, они сопротивлялись, используя свои способности. Однако как-то хреново они их использовали. Лёд не приносил мне ущерба, так как не превышал минус 100 градусов. Усиление одной из девушек оказалось, откровенно говоря, жалким, а ментальное воздействие не прошло сквозь защиту шлема. Спасибо усладу. Отлично сделал шлем. В последний момент, прыгнув в портал, я краем зрения увидел вспышку и поспешил закрыть его. Однако парализующая волна захлестнула меня, и я кулем упал на землю. Не в силах пошевелиться.